Глава третья Память слёз Прошло ещё полчаса Холодок потихоньку начал пробирать и меня Так что я не стал тянуть с возвращением Тем более было интересно, кого мне оставят в напарнике на дежурство. Разумеется, был оставлен Таркус, проспавший весь день. Все прочие уже улеглись в гамаки. Стараясь не шуметь, осторожно сложил посуду и на несколько минут удалился. Вернувшись с детственно чистыми тарелками и ложками, я разложил их на полке над котелком, после чего потел к Таркусу. Тролль же успел подтащить скамью к единственному в хижине окну и с тоской в него пялился, подперев голову обеими руками. Мельком я смотрел спящих. Все были укутаны пледами. Шерстяные покрывала явно были рассчитаны на огромных троллей, так что длины хватало даже кермолу. «Не против немного поболтать?» — шепотом спросил я, подсаживаясь рядом, и с удивлением отмечая, что забрано окно было во вполне добротный, хоть и цельный лист стекла. «Оляй!» — добродушно ответил Таркус. «Не сердись, что я так спылил на вопрос о храме», — сказал я. «Там и в самом деле было очень плохо». Как бы все не были готовы почитать меня за это, спастись удалось только чудом, и это было очень страшно. «Проехали», — усмехнулся Таркус. «Я и сам мог скумекать, что тебя туда через полмира не на усилительную прогулку тащили. Да только сердит был я. Но ты и сам видел, как со мной обходятся». Да уж, подобное не заметить было очень тяжело. Но больше всего удивляло то, что он сам допускает подобное. Может быть, его что-то гнетет? Но разве спросишь о таком? Да из чего он будет раскрывать душу незнакомцу? Но всё же стоило хотя бы попробовать. Зайти издалека. А почему он так испугался, когда услышал, что ты съел всё мясо? Я, наконец, нашёл, с какой стороны подступиться. Ладно бы я читал, я бы ещё понял, но ты как будто стакан ядовитого пойла заглотнул на его глазах. Потому что подавляющее большинство гуманоидов, то есть практически всех рас Авиала, так или иначе, произошли от обезьян. Равнодушно стал пояснять тролль. Кто-то, как люди или эльфы, в своем генетическом развитии шагнули гораздо дальше. И то, эльфы, убежденные вегетарианцы, молоко и масло из-под палки едят, а уж чтобы другого живого скушать, для них святотатство. Потому что поедание мяса в той или иной степени является каннибализмом. Соответственно, люди, которые злоупотребляют мясом, после наступления среднего возраста начинают и выглядеть соответственно. «Сам, небось, видел». но с нами, троллями, дело еще быстрее идет». Мне оставалось лишь молча таращиться на него. «Вот чего я точно ожидал в последнюю очередь, это того, что средний среди своего племени тролль начнет рассуждать о генетическом воздействии злоупотребления мясом на организм». «Что, то же самое?» — усмехнулся Таркус. «Тролли тупые, безмозглые, безграмотные далее по тексту. На стекло тоже пялится так, будто раса, специализирующаяся на магии воды и земли, не научилась делать стекло. Только что в шкуры зверей одеваемся и в землянках не живем. «Ну, тут прошу простить мне такое пренебрежение», — ответил я, почтительно склонив голову. «Такое, пока сам не увидишь». «Расслабься», — улыбнулся тролль. «Мы уже привыкли. Охота кому думать, что мы полуграмотные дикари на здоровье. Подобная иллюзия тоже хорошее оружие». «И тебя не пугает, что ты объелся мясо и теперь можешь спать?» Осторожно вернулся я к первоначальной теме. «А для кого мне стараться и беречься?» — с горечью спросил Таркус. «Мне уже давно почти не больно об этом говорить. Сам же слышал, мне 34 года, и никто из женщин за 15 лет моей жизни мне так и не ответил взаимностью. Хотя я пытался. О, как же я пытался!» Но почему-то каждый раз случалась какая-нибудь штука, в результате которой я оказывался полным посмешищем. Надоело. Видать, на роду мне не написано семьёй обзавестись. «Ну и плевать!» — почти крикнул он. Один из моих спутников скрапнул во сне, и тролль испуганно умолк. При всём при том было видно, как ему не наплевать. Его руки сжались кулаки с такой силой, что костяшки пальцев стали почти белыми, при зелёной коже в почти полной темноте и челюстью он двигал так, что сомневаться не приходилось. Окажись, между его зубами уголь, он имел бы все шансы превратиться в алмаз. «Ты, конечно, прости, что я тебе вот так в душу лезу», очень аккуратно начал я, «но, может, я тебе смогу помочь?» Тролль обернулся на меня, явно не ожидая слышать подобное. «Помочь? Чем?» — грубо спросил он. Однако не стоило обманываться. То, что он не послал меня сразу или того хлеща не заехал по морде, уже было достижением и немалым. Вероятно, свою роль сыграл и тот небольшой пиетет, что Таркус ко мне явно питал за мои заслуги перед Авиалом. Мои способности мага воды могли бы...» «Пытались мне уже маге воды помогать, Дэмиан. Спасибо за заботу», — махнула рукой Таркус, отвернувшись. «Сам Варирикус благословляет наше племя магией воды. Думаешь, некому было пробовать?» «Да только никто не сумел». Последние два года уже и тех насмех поднимают и прочь от своих жилищ гонят. — А маги слез среди них были? — осторожно спросил я. — Ну, допустим, не было. Таркус уже плохо скрывал раздражение. — И что, предлагаешь мне поплакать, и все станет хорошо? — Таркус, ты серьезно думаешь, что я тебе предлагаю это для того, чтобы понасмехаться над тобой? — в упор спросил я. С полминуты тролль меня разглядывал, после чего покачал головой. «Нет», — согласился он. «Кое-что мы о тебе слышим, и я признаю, что ты не из тех, кто получает удовольствие от подобных развлечений. Но хорошо, делать всё равно нечего. Валяй». Не веря своей удаче, я встал и подошёл к нему сзади, положив руки на голову. «Имей в виду, это не гипноз, это именно магия слёз», — тихонько сказал я, подготавливая себя к ритуалу, который собирался проводить в первый раз. Здесь не будет внушений, попыток заставить разум что-то сделать и тому подобного. Она противопоставляется магии крови потому, что делает разум полностью свободным. И сейчас я не буду тебя никак лечить, просто я помогу тебе увидеть всю твою жизнь. Подобный результат почти всегда эффект потрясения, пережитого в детстве и неправильно истолкованного. Поэтому будь готов. И это могут быть сильные эмоции, не нужно себя сдерживать. Я в своей жизни немало слез пролил, и в несколько раз больше удержал в себе и проглотил. Сквозь тиснутые зубы рыкнул Таркус в ответ. «Хватит со мной нянчиться, начинай уже, раз зарешил». Я потянулся к Силе и направил ее в кончики пальцев. Однако стоило мне начать аккуратно воздействовать на мозг Таркуса, как вдруг его череп словно стянуло ментальной непроницаемой оболочкой, и он оказался полностью недоступен для моей магии, чего и следовало ожидать. Наивно было бы полагать, что мне просто так позволят совершить подобное. Даже совершаемое во благо, такое воздействие остается воздействием на уязвимый разум, и на него нужно получить своего рода разрешение. «Помолись, пожалуйста, Вариликусу», — попросил я его. с чему «Почему там вдруг я должен молиться тому, кто оставил меня давным-давно?» — сердито рыкнул Таркус. «Ну и напрасно ты так думаешь», — так же спокойно сказал я. «Мне сейчас ясно дали понять, что я ступаю на чужую территорию. Кроме того, я полностью обязан вашему богу тем, что могу сейчас использовать свою магию воды. Я не могу после этого с таким неуважением отнестись к его правилам и на его земле. Поэтому прошу тебя, любую молитву, хоть самую короткую». Вместо ответа Таркус сложил ладони корабликом и заворчал на каком-то своем наречии. Впрочем, уже через 20 секунд он закончил. «Готово». «Прекрасно. А теперь закрой глаза и расслабься». И с этими словами повторно обратился к его разуму. Легкий сполох иллюзии – выше, гипнотический импульс – еще выше, и вот оно. Вызвать слезы было несложно. Два мимолетных касания разума показали, насколько Таркус зажат, забит и потерял веру в себя. Такое зрелище действительно заслуживает жалости и искреннего желания помочь. Потоки энергии, чистой, проясняющей, осторожно направились в его мозг. Запоздало пришел страх. Мозг — это самый сложный орган у любого живого существа, и повредить его даже опытнейшему целителю слишком просто. Очень медленно, очень аккуратно. «Не переживай, ящерка, у тебя хорошо получается», — одобрительно кто-то шепнул мне на ухо, — «чуть смелее». Шепот был искренним и наполненным волнением. Как видно, вариликус, переживая за свое дитя, немного направил меня. Совсем немного я увеличил напор. По-прежнему сомневаюсь, правильно ли поступаю. Магия слёз должна сейчас развертывать перед ним его жизнь. Кто знает, можно ли здесь спешить? «На, так лучше», — прошептал внезапно Таркус. «Давай ещё быстрее. Я почти вспомнил. Почти». В этот самый момент его разум словно начал развертываться, как если бы нити, прежде смотанные в клубок и запрятанные глубоко-глубоко, Незапно стали разворачиваться, да не просто так, а сплетаться в узоры, которыми должны были стать уже очень давно. Это было непередаваемое ощущение, чудесное, неповторимое. Ещё пара слёз. И течение моей магии захватило разум Таркуса, окончательно срывая все покровы его тёмного прошлого и помогая его переосмыслить. Ещё пара минут, и я почувствовал, что моя магия иссякает. Из последних сил я с величайшей осторожностью свернул волшебный поток и убрал ладони с его головы, после чего без сил опустился рядом с троллем. Он же вскочил, словно сам себе не поверил. Сам я опустился рядом со скамьёй и закрыв глаза. Я слышал, как он стремительно ходит по комнате, и чувствовал, что он плачет. Таков один из эффектов подобной магии. Никто не сможет скрыть своих слёз от меня. Затем он подошёл ко мне и опустился рядом, положив руку на плечо. «Когда мне было семь лет», — прошептал он, сотрясаясь от иданий — «я гулял в лесу, один, зашел как-то очень далеко, сам уже не помню, как позабыл родительские наказы и оставил далеко позади ручей, ходить за которым мне было запрещено, и в один момент на меня кто-то напал, кто-то большой, сильный и невидимый. Я всегда был крупным ребенком по сравнению со многими другими, а он подмял меня как соломинку» и я почувствовал какое-то жуткое зловоние, а потом это нечто рыкнуло и почему-то выронило меня. Хотя я очень сильно и повредил ногу, все равно побежал так быстро, как только дмог». Он прервался, часто и тяжело дыша. Я ему не мешал. Самое сложное Таркус преодолел, он вспомнил. Оставались мелочи, выговориться и принять то, что случилось. «Уж не помню, как оказался в шелении, но помню...» кто измарал портки, и первый раз в своей жизни стал посмешищем, ведь мне, конечно же, никто не поверил, и каждый, каждый тыкал меня пальцем и смеялся, смеялся, смеялся без конца. Охотники, конечно, прочесали лес после моего рассказа, но ничего не нашли, а родителей дома не было три дня, и я, сгорая от унижения, вынужден был приводить себя в порядок у соседей, и с тех пор за мной по пятам ходит невезучесть. Кто бы я ни делал, За что бы ни брался, в моем сознании вспышкой проносится тот страх, что я испытал тогда, и все валилось из рук. Ничего. Я тоже осторожно положил ему руку на плечо. Ничего. Ты вспомнил это, хотя тебя почти наверняка заставили тогда поверить, что тебе это показалось. Ты снова пережил это, и подавленное воспоминание больше не будет тебя угнетать. Теперь ты будешь сильным и достойным, а теперь тебе надо поспать, сказал я нагоняя на него лёгкий гипноз, на который ещё оставались силы. «И завтра ты проснёшься совсем другим. Уж можешь мне поверить. Ложись. Я подежурю один». Аркус не стал спорить. Поднявшись, он лёг на скамью животом и почти сразу уснул. Я был почти уверен, что сегодня сон его был спокойным, как никогда. Ещё два часа я мерил шагами комнату, стараясь не уснуть. После чего уже просто сел на ковёр и невидящим взглядом устоялся на дверь. Ещё через час Фрайсаж встал по ныжге. Вернувшись в хижину, он подошёл ко мне, пощупал мою голову и без дальнейших разговоров указал на свой гамак. Спорить не было ни сил, ни смысла. Я с трудом доковылял до него и без сил повалился. Уже сквозь пелену бессознание почувствовал, как Фрайсаж поправляет покрывало, после чего отключился. Проснувшись, я стал свидетелем занятного зрелища. Таркус, до того о чём-то спорившись с Зикардом, Ловко вывернулся из его захвата, после чего сам опрокинул сородича на ковёр, зажав той же унизительной позе, в которой пребывал вчера сам, и с наслаждением стал отвешивать ему щелбаны. зикарт был так поражён, что даже не сопротивлялся. Однако после седьмого он не выдержал и яростно задёргался. Однако Таркус, явно смакуя момент, отвесил ему один за другим ещё три щелчка, после чего, наконец, отпустил. — Да что на тебя сегодня нашло? — пробормотал поражённый Зикард, потирая лоб что он не забывался!» — поучительно сказал Таркус. не старше тебя на добрых десять лет, а старших надо уважать!» С трудом поднявшись с пола, Зикард увидел, что я подсматриваю, и обвиняющий ткнул меня рукой. «Это всё твои проделки! Потому и дрыхнешь, небось, до сих пор! Что ты с ним вчера ночью сделал?» «А с чего ты взял, что я с ним вчера что-то сделал?» — неразборчиво промычал я. «И что у меня вообще хватит духу что-то сделать троллю на его земле?» «Да потому что он совсем другой стал!» и твоих похождениях прошлых нам известно гораздо лучше, чем ты думаешь. И вот это, твоей проделки можешь не отнекиваться». «Ну, даже если что-то и было», — широко зевнув, ответил я, совершенно не желая подниматься с гамака. «Это его личное дело. Захочет, расскажет сам». И, перевернувшись на другой бок, и хидно добавил. «Но, в общем-то, ты прав. Безнаказанно кулаки об него чесать у вас больше не получится. Уж вы извините меня за это». Мои спутники дружно заржали. Мне подобное показалось странным, не так уж это было и смешно. Впрочем, им со стороны виднее, да и они, и не видели, и не слышали ночью всего того, что слышал я. «Все это, конечно, очень хорошо, но что мы есть-то будем?» — спросил Роднет. «То, что ты наконец-то стал похож на настоящего тролля, Таркус, конечно, радует, но не отменяет того факта, что ты вчера в одиночку слопал весь запас мяса». «Ну так давай решим эту проблему», — невозмутимо ответил Таркус. Тебе, домяш самострел пощадил для чего? Чтобы ты его тискал каждые пять минут. На охоту, шагом марш! Я пойду с тобой». «Если вы не против», — сказал фрайсаж, поднимаясь. «Я составлю вам компанию. Я тоже неплохо умею стрелять». Кивнул он головой на свой арбалет, прислонённый к стене возле входной двери. Тролли не стали возражать. Через пару минут мы остались в хижине вчетвером. «Так всё-таки, Дамиан!» «Что ты с ним сделал?» — полюбопытствовал Зикард, потирая лоб. «Ты не подумай. Мы вовсе не в претензии, просто...» «Ещё раз говорю. Это его личная жизнь и его тайна. Если он посчитает нужным рассказать, расскажет». «Ладно уж. Только есть ещё одна проблема. Одно мясо мы есть не можем, потому что...» «Да, опасность каннибализма. Таркус мне вчера рассказал», — начал была я. «Прекрасно. Меньше объяснять. В общем, отсюда, в получасе ходьбы, есть ещё одна хижина» и там должно быть съестное, потому как она расположена глубоко в сторону от привычных маршрутов. Так что если ты составишь мне компанию...»